окружающие почти не слушали распоряжений, касающихся раздела родовых имуществ Романовых. Они напряженно ждали главного, ради чего пришли сюда. Вдруг показался снова Петр хитрово и прошел поближе к постели, ожидая, пока царь прикажет ему говорить. Дав знак Титову подождать, Алексей вопросительно поглядел на спальника. «Ну что?» «В три либо в четыре места собиралась государиня. Я уж двоих гонцов погнал», Они уж по пути допытаются, в какой край пояс повернул, из ворот из городских. А лекарей во дворце, видно, нету. Надым за им тоже послана, гляди, не замешкается, придет. Домой, покачивая, поникший от слабости головой, повторил Алексей. «Быть того не может. Может, стомился от бессонья, спит где в покое. Ступай, пусть поискали бы, сил мне надо, но не. А чую, плохо мне сызного. Не может совсем сил не встает. Батюшка родимый». «Може, уйти бы нам, — быстро проговорил фёдор в иной час дочтем, как одужаешь, а ныне...» «И где там? Может, последний мой час пришел? Что откладывать? Немочно тому быть. Сиди, слушай, а ты, Петруша, сам ли лекаря погляди, а ли спасылай кого, лих поживее? до да свету нам ишь темно стало. Правда, зимний короткий день стал быстро догорать, и вечерние тени уже ложились по углам комнаты, плохо освещаемые небольшими оконцами с частым переплетом». Хитрово с помощью предверника быстро зажег несколько многосвечников, стоящих на столах, опустил на окнах занавески, и сразу неверный дневной свет сменился вечерним, более ровным освещением. Спальник вышел, а Титов, придвинув поближе один из двух канделябров, зажженных на столе, где лежала хартия, поправил большие свои очки и стал продолжать чтение. «О царство все мои и великие княжества...» «Все государство и земли, и власть самодержавную, и короны все, и кресты дедовские, и прадедовские, скипетр и державу, бармы и шапку Мономаху завещаю», — прочел он наконец. И сразу все словно вздрогнули, какой-то неопределенный звук, полувздох, полувозглас вырвался из груди почти у каждого из слушателей. Даже фёдор растерянный, подавленный видом больного отца, как-то насторожился, и внутренний испуг великого ожидания мелькнул у него в широко раскрытых глазах». «И царство Казанское, и Астраханское, и Касимовское, и Ливонские земли, Кабардинские, Черкасские и Польские пределы, вновь покорённые, И украинские земли казаческие, и всю Великую, и Малую, Белую, и Порубежную Русь, Всё то завещаю и приказываю я, тут умышленно или случайно, Но голос чтеца прервался, словно бы он неясно разбирал, что дальше написано в рукописи, Что встрял, читай, слышь, читай же». Эти возгласы почти против воли вырвались у большинства слушателей. «Приказываю я», — снова повторил Диак, и повел дальше своим однозвучным голосом, словно и не слыша окриков, «сыну моему, старейшему царевичу Алексею». Дочел и остановился, окидывая взором всех, словно желая видеть, какое впечатление произведет имя покойного царевича, помещенное в завещании, составленном, очевидно, лет семь тому назад, когда царевич был еще жив». Досадливое разочарование ясно отразилось у всех на лице. Только Алексей, знавший, что написано, остался спокоен, и что-то вроде удовольствия промелькнуло на лице у царевича. Он и хотел, и боялся услышать имя свое или брата Петра. После этого он знал, начнутся толки, может быть, споры и вражда, словом, все, чего он так боялся, чего не любил. А тут оказалось совсем иное. Еще никто не вписан в завещание, если не считать умершего брата. Значит но дальше додумать Фёдор не успел. Мелькнуло у него в сознании, что дело ещё не устроено. Свары и смута также неизбежны, как и прежде, если только больной отец, жалея себя, не предоставит окружающим решить, кому быть наследником престола. Но сейчас же, как бы прочитав его мысли, заговорил Алексей, и внимание юноши приковалось к отцу. «Не дужен я. На одре лежу на смертном, быть может. Слушай же, сын мой Фёдор» и вы все бояре и воеводы мои, синклиты и советники. Как клялись и мне и записи давали на послушании службу верную царю своему и всему роду его, вот воля моя какова». Снова остановился для передышки больной. Предупреждая то, что может дальше сказать Алексей, Богдан хитрово хотел было возвысить голос, что-то сказать, но Долгорукий и Федор, и еще несколько человек из его же сторонников – Не дали ему говорить, остановили, кто взглядом, кто движением, кто голосом. не тихо, слушайте царя, бояре. И среди полной тишины царь снова продолжал, обращаясь к Титову. Похер Иванович Алексею, так, ставь на поле Федору».